Семилетняя война. Если говорить о чистом военном искусстве, то оно росло от года к году, пока Россия в ней участвовала. Первым показателем того, что все было все-таки не так плохо, как можно было бы предположить, хотя войска наши не воевали 15 лет до того, было сражение при Егерсдорфе, Собственно говоря, первое столкновение с прусаками. Это был август 1757 года. О качестве прусской армии говорит тот факт, что 72-летний фельдмаршал Лейвальд атаковал 80-тысячную русскую армию графа Апраксина, имея едва 22 тысячи под руками. Но он точно выбрал момент и ударил с такой силой, что авангардный бой прусаки выиграли и смяли весь авангард наш. Бог знает, что произошло бы, если бы растерялся граф Апраксин. Надо сказать, что сам по себе военным гением он не был. Он был всего лишь навсего сыном любимца Петра Великого, что и доставило ему выдающееся положение при русском дворе. Он был большой барин, лентяй и многое другое, что свойственно не только русскому, но и любому богатому и знатному человеку. Но он не был трусом под пулями. И когда битва неожиданно началась, он не растерялся и не растерял войска. Он сумел их держать в руках и придвигать совокупно к полю битвы. Пока один из генералов, относительно еще молодой человек, Петр Румянцев, опять по своей инициативе, как и в Петровские времена, не взял свою пехотную бригаду и не перелез с нею через повозки обоза, перегородившие дорогу, и неожиданно не появился для прусаков на поле битвы и отбросил их атакующую пехоту, чем спас от гибели окончательный наш авангард, удержал позицию и дал возможность Апраксину подвести основные силы. И вот тогда вся масса русских перешла в контрнаступление – И уже тут действительно четырехкратное превосходство сделало свое дело. Левольд потерпел поражение. Но когда подробности стали известны королю Фридриху, он поблагодарил мужественного воина за то, что тот сделал хотя бы попытку спасти Пруссию от нашествия русских. Однако, увы, победа при Гросхе не привела к искомой цели – Кёнигсберг, столица Пруссии не был взят. Русские осенью покинули провинцию. В следующем году уже не Апраксин, но Фермор командовал нашими войсками. Этот генерал также забыт. А между тем Александр Суворов несколько раз в своих записках и письмах утверждал, что Фермор был учителем его в военном искусстве. Фермору выпала тяжкая доля встретиться с самим Фридрихом под Цорндорфом недалеко от Одера. Бой длился весь день. Армии стекли кровью, но наш боевой порядок прусаки не смогли уничтожить. И только решение самого Фермора о необходимости отойти позволило Фридриху записать победу на свой счет. Интересной особенностью тогдашней войны было то, что в течение года происходило одно-два сражения, не более. То есть медлительность сохранялась. Кроме того, было очень важно питать войска от магазинов, то, что мы называем склады, Войскам не позволяли собирать продовольствие с местного населения, чтобы войска не увлеклись этим и не превратились в мародеров, после чего разбежались бы. Третий год войны. Снова русский поставлен во главе армии. Теперь это Петр Семенович Салтыков. Он происходил из одной из древнейших, родовитейших боярских фамилий, связанных непосредственно с домом Анны Иоанновны, У него не было крупного военного опыта. Он не участвовал в больших сражениях, ему было за 60. Но что удивительно, именно ему выпала честь разгромить Фридриха II при Кунерсдорфе 1 августа 1759 года. Казалось бы, прусский король сделал все для того, чтобы победить. он ночью, редчайший случай для военного искусства того времени, обошел русские позиции с левого фланга и поутру оказался практически в тылу русской армии, которая ждала с другой стороны. Однако Салтыков не растерялся. Вот эта выдержка, она вообще присуща в то время русским военачальникам. Войска развернулись, и встали лицом к неприятелю. Но многого это исправить уже не могло. Фридрих начал атаковать, он смял русский левый фланг, он раздавил его, он взял высоты. Теперь ему нужно было уничтожить наш центр. Против правил король любил эксперименты. Он послал свою пехоту с Кладбищенского холма в овраг, а потом через овраг наверх, на Большой холм, Большой шпиц, как называли его немцы, где был центр русских. Прусская пехота была великолепна. Мало кто мог тогда такие маневры выполнять. Еще русские сверху стреляли по ним, они спустились, поднялись и ударили в штыки. И снова Румянцев спас нашу армию. Он развернул свои полки поперек позиции лицом к атакующим прусакам, и те не смогли взойти на главный холм. Трижды прусская пехота повторяла этот маневр, и трижды была отбита. Кто бы мог знать, что среди русских молодых штабных офицеров за этим маневром следит адъютант Фермора Александр Суворов. Пройдет 42 года, и он сам повторит это. На поле битвы, при Рымнике, когда неожиданно наступая на турок через ку огромное кукурузное поле. А там же Молдавия. Кукуруза-то в полный же Ничего же не видно. Даже на коне перед ними открылся овраг, за которым был турецкий лагерь. На картах этого ничего не было. И Суворов повел свою пехоту вниз во овраг, а потом наверх на турецкие батареи. Австрийский офицер как офицер связи, бывший рядом с ним, оставил нам воспоминания. Наши тогда воспоминания офицеры не писали, не хватало грамотности. Австрийцы были более культурны. И он пишет, что когда русские уже поднимались на самый гребень оврага, Суворов что-то им крикнул, и они захохотали, и так хохоча, как черти в клапштоковом аду, Ударили в штыки на турецкие батареи и взяли их. Воистину, настоящий военный гений берет уроки везде, где они только могут быть взяты. Прусский король подает пример того, как надо действовать в огне сражения. Научимся и у него. И победим потом таким же образом другого противника. Вот это есть истинный военный гений. В академиях этому научиться, увы, нельзя. Там только лишь общая наука, только практика. В соединении с теорией, приобретенной за академической скамьёю, только практика такого рода. и дает нам божественный огонь военного искусства. Ну да, таких полководцев, как Фридрих, как Суворов, как Румянцев, их можно перечесть по пальцам двух рук военной истории человечества. Солдаты Румянцева, на свою грудь принявшие прусаков, выстояли, и это позволило Салтыкову перетянуть с правого фланга, еще не тронутого врагом, резервы и отбросить прусских гренадеров окончательно. Тогда Фридрих пошел с последнего козыря. Он бросил в атаку кавалерию, предводительствую Зейдлицем, одним из лучших кавалерийских начальников своего времени. Обычно атака прусских кирасиров и драгунов завершала битву. Австрийская и французская пехота бежали под их клинками. Строй врага был разорван, и победа, победа, победа. Прусаки проскакали три четверти пути и были встречены огнем русской артиллерии и пехоты. И откатились. По одной версии Зейдлиц смог повторить атаку, по второй уже не мог. Салтыков, наблюдавший за ходом схватки со своего командного пункта, почувствовал инстинктом настоящего военного, что пора настала, и отдал приказ двинуть все, что еще было вперед. Придевшие полки Румянцева, остальных русских генералов, австрийских наших союзников перешли в атаку. Боевая линия пруссаков смешалась и покатилась назад. Через час у короля не было армии в 48 тысяч человек, с которой он начал атаковать на рассвете. Около восьми тысяч лежало там, на склонах Кунацдорских холмов, с честью выполнив свой долг солдат и погибнув. Около пяти тысяч ранеными было уже взято в плен. И двадцать тысяч разбежалось. Это были навербованные солдаты, для которых не было ничего святого в прусском знамени. Десять тысяч осталось у короля. Человек импульсивный, но несколько раз пытался сам подскакать со шпагой в руке и найти смерть на поле боя. Адъютанты удержали его, Ибо с гибелью Фридриха погибала и Пруссия. Ночью он написал своему брату, принцу Генриху, отчаянное письмо на соломе, в каком-то хлеву ночуя. Как настоящий полководец он был неприхотлив. Все вокруг меня бежит, мы разбиты, у меня едва наберется 10 тысяч солдат. Если в течение трех дней я не соберу нового войска, я погибну как король и передам корону своему преемнику. Но судьба была к нему благосклонна. Разбив на поле боя, Салтыков не имел духа преследовать бегущих прусаков, И они получили передышку. И через три дня у короля было уже 25 тысяч, и подходили еще войска. И война продолжала. Но Салтыков был по достоинству оценен императрицей Елизаветы Петровны. И в жезл был ему наградой за кунерсдорфскую победу. А все тот же молодой Суворов впоследствии вывел из того, что он видел в этот день, еще один важный урок военного искусства. Недорубленный лес вырастает. Мало победить противника – Его надо преследовать постоянно после победы, рассеяв его армию и этим открыв путь к победе в войне. Именно этот принцип и стал он исповедовать, когда главное командование досталось ему через сорок с лишним лет. Этим объясняется фантастический успех Суворова в 1794 году, когда, имея 12 тысяч человек против 32 тысяч польских повстанцев, за 42 дня, вдумайтесь, он прошел всю Белоруссию и дошел до Варшавы, гоня перед собой превосходящие польские войска, как осенний ветер гонит кучи сухих листьев. Вот это глазомер, быстрота и натиск. Вот так учатся на самом деле. В этом секрет искусства войны. Но он доступен только ее гениям и никому другому. Большая часть генералов оправдывает едкий сарказм Алексея Петровича Ермолова, сказанное им одному из посредственных русских генералов на поле боя. Да, генерал, вы пороха не боитесь, но вы его и не выдумаете. Только те, кто могут выдумать порох, остаются в памяти своих народов в истории своих армий, и их имена действительно сверкают в алмазном венце военных героев своей Родины.